Глава 5 Кто-то не рассчитал силу. Еще один бессмертный. Нет, не предтеча. Просто бог из молодых. Из тех, кто плевал на все законы и правила, идущий своим путем. Я знал его под именем Лофт и даже планировал при встрече уничтожить нарушителя законов вселенной. Только этот бессмертный старался не привлекать к себе лишнее внимание и не нарушал по-крупному. Так что у меня всегда находилась более достойная цель. И вот сейчас я сидел напротив того, за кем когда-то охотился, и понимал. Меня сейчас будут принуждать к сотрудничеству. А если не получится, постараются уничтожить, причем сразу, потому как я свидетель. «У меня к тебе деловое предложение, Крушитель, от которого невозможно отказаться», — произнес Лофт, подтверждая мои мысли. «Сейчас, когда ты втерся в доверие к этим зазнайкам, Рифу и магистру Ордена, мы можем подмять под себя всю галактику». Главное — это правильно разыграть твою карту. Ты вообще понимаешь, что происходит в нашей части Вселенной? Поинтересовался я, а сам в этот момент пытался решить возникшую проблему. Да плевать. Крушитель, ты же все понял правильно. Сейчас я подсажу на твое ментальное тело паразита, которого ты еще не скоро сможешь убрать. Все просчитано. Этот паразит станет гарантией, что ты будешь выполнять мои приказы. А слушаешься раз и прощай прана. А без божественной энергии ты быстро превратишься в рядового потомка этих странных притеч, которые сбежали от противника, и свалив все на смертных. И я тебе гарантирую, что после тебе не прожить в этом теле и месяца. Представь, каково это превратиться в беспомощное существо. Вновь искать подходящее тело, затем начинать все с нуля, без праны. И все это время я буду где-то рядом. То, что озвучил Лофт, было подобно смерти для любого бога. Паразит, обитающий на ментальном плане, — это невероятная редкость и запретный плод. Их можно было создать лишь одним способом — довести до безумия бессмертного, а затем выдрессировать его так, как тебе нужно. В итоге получается энергетический вампир, подчиняющийся только своему хозяину — Для сильного божества такая тварь сама по себе не опасна, ведь она не пробьет защиту. Но если сначала ослабить бессмертного, а затем использовать паразита, результат гарантирован. Поэтому всех, кто использовал подобные методы, я в свое время уничтожал. И вот ко мне пришел Лофт, посчитав слабым противником и выставил требования. Более того, сейчас я уже точно знал, что вся эта встреча затеяна ради одного — мести. За столетия в страхе, за жизнь в самых темных и малопосещаемых уголках галактики. Что ж, я знал, мое прошлое еще не раз напомнит о себе. И не ждал от этих напоминаний чего-то хорошего. Крушителя боялись, ненавидели и желали уничтожить многие. Только дальше желаний зашли единицы. Ты же понимаешь, что я не приму твое предложение? На мое лицо наползла улыбка. Нет, не наигранная, вполне естественная. Лофт, когда решил отомстить мне, учел многое, но не все. И теперь его ожидала парочка сюрпризов. «Примешь», — бессмертно улыбнулся в ответ. «Или сдохнешь, а затем еще раз и еще. Я буду позволять тебе возрождаться на несколько дней, а потом вновь убивать». «Не боишься императора и магистра искоренителей?» «Я им не по зубам», — усмехнулся Лофт. Рив слишком предсказуем, этот молодой божок, возомнивший себя мессией... Я когда-то учил его, и учил откровенно плохо, так что противники, они слабые. Мои слуги есть везде, даже во дворце и в главной резиденции ордена. Мне известно все о содружестве. Да, неплохо придумано. Создать лигу и использовать ее как свою паству вынужден был я признать гений моего собеседника. «Но повторюсь, мне твое предложение неинтересно. Да ты и сам ведь не рассчитывал, что испугаешь меня, поверь. После тысячелетия в плену, в полном одиночестве, даже забвение или окончательная смерть перестает страшить». «Вот что ты за бог!» Улыбка на лице Лофта сменилась на гримасу отвращения. «Пытаешься сохранить лицо и свои принципы, когда любой на твоем месте давно бы уже умирал от страха». Испортил мне все веселье. Ладно, можешь начинать искать сосуд для перевоплощения. Даже здесь, на физическом плане бытия, я почувствовал, как на меня напали. Тонкие щупальца паразита обвили аниму, ментальное проявление моего тела, находящееся на плане бытия, где могли существовать только бессмертные и великие духи. Не спеши. «Веселье только начинается», — произнес я, не отводя взгляда от противника, сидевшего в полутора метрах от меня. «Сопротивляешься?» — удивился Лофт. «Неужели смог получить доступ к божественным способностям первого уровня? Но это же только продлит твою агонию, когда мой паразит проломит твою защиту!» «Второго», — поправил я бессмертного, заставив его нахмуриться. «Думаешь, я поленюсь вмешаться?» произнес он, и, подняв руку, щелкнул пальцами. Уж не знаю, что собирался сотворить бессмертный, сидящий напротив, но у него ничего не вышло. Во-первых, я уже активировал броню, сотворенную древним богом, а во-вторых, назов уже явилась моя помощница, которая блокировала моего противника и одновременно лишила его защиты. Всего лишь на секунду, но мне этого хватило. В руке у меня возник меч, серо-стальное лезвие которого, сверкая оранжевыми всполохами, пронзила грудь Лофта. Пронзила одновременно на всех планах бытия, нанося по-настоящему смертельную рану, способную надолго оставить Бога калекой. Вот только у меня были иные планы. «Живила, можешь отпустить его, он уже никуда не денется», сообщил я своей помощнице и поднялся со стула. Лофт, пронзенный душеловом, еще был жив, но потерял доступ к пране, почти что превратившись в смертного. «Как?» — одними губами прошептал он, и из уголка его рта потекла струйка крови. В глазах противника стоял ужас. Тот самый, что я видел у всех убитых мной бессмертных перед развоплощением. «Вселенная на моей стороне», — ответил я и активировал скрытую способность своего божественного меча. «Лофт. За нарушение закона Вселенной я — крушитель». «Приговариваю тебя к окончательному развоплощению!» «Так вот, как это происходит», — произнесла живила, стоявшая у стены все то время, пока Душелов пожирал божественную сущность. «Страшное зрелище!» «Ты вторая, кто увидел это и остался жив», — ответил я, развоплощая оружие. Теперь клинок будет месяц перерабатывать полученные прану и аниму, а мне все это время придется пользоваться секирой, которую забрал у архидемона. Удивительно, но она оказалась лучше всех артефактов, которые мне принесла живила. Надо же, как искусно прятался этот бессмертный. Я его почувствовала лишь когда пришла на твой зов и оказалась близко. Кстати, как ты выдержал его атаку? Даже мне пришлось бы развеять физическое тело, чтобы уцелеть а у тебя лишь броня покрылась оранжевыми бликами. Потом как-нибудь расскажу, отмахнулся я, разглядывая рассеченный надвое стол, спинку стула и валяющиеся на полу ярко-голубые наручи. А ведь будь у лов-то более эффективная божественная броня, и мой план мог не сработать. Значит, я могу возвращаться к поискам Гермеса? Он так хорошо спрятался, удивился я, отвлекаясь от разглядывания наручей. «Нет», — рассмеялась богиня, «просто наши божественные тропы после Альфа-вспышки претерпели сильные изменения, а я все это время не спешила узнавать, насколько. И теперь вынуждена искать дорогу к его миру заново. Думаю, скоро решу эту задачу». «Сильно не усердствуй. Не забывай про свои личные дела и обязанности», — посоветовал я. «У меня все равно еще нет вассалов, достигших уровня верховных жрецов. Ну, кроме двух». «И одна из них прямо сейчас направляется сюда», — улыбнулась богиня. «Грозная она у тебя. Пожалуй, послушаю твоего совета и займусь своими делами». Вспышка изживила исчезла из отсека, шагнув на божественную тропу. Я же развеял доспех с оружием и наклонился, чтобы подобрать с пола наручи. «Ваша светлость!» — раздался от входа сердитый голос Марии. «Что здесь...» Верховная жрица осеклась, разглядывая рассеченный надвое стол, испорченный стул и меня, держащего в руках артефакты, которые только что перестали сиять. «А где гость?» — нахмурилась девушка. «И это?» — «Ну, которая в прошлый раз принесла в усадьбу гору всякого хлама». «Гостя больше нет. И это?» Я хотел добавить, что это проблема, но в этот момент повернул левый наруч и увидел текст, выгравированный на поверхности артефакта. И это меня заинтересовало, так как надпись была на языке содружества. Подобное не вязалось с древностью работы, сделанной бессмертным тогда, когда у большинства человечества еще не было алфавита, а значит, написано это было позже, скорее всего, недавно. Так что я повертел оба наруча и усмехнулся, полностью прочитав написанное. «Что там?» — заинтересовалась Мария. «Даже не знаю, как относиться к этому». Я повернул наручи таким образом, чтобы девушке была видна надпись. «Читай». «Только в руках истинного магистра Лиги Пустоты», прочла Верховная Жрица, текст с первого наруча и перевела взгляд на второй. «Видна эта надпись». «И что это значит?» «Что у нас есть все шансы взять под контроль Лигу Пустоты», пояснил я. «Как думаешь, нам понадобится подобный инструмент воздействия на врагов?» «Хм...» — Мария прищурилась. «Пригодится, конечно. Хотя бы тем, что теперь никто не сможет использовать этих наемников против герцога Огнева. Если я правильно помню то, что рассказывал про Лигу отец, то в их правилах не принимать заказы на своих». А «Мы сейчас все узнаем», — остановил я размышляющую вслух девушку. Да, на всякий случай предупреди капитана корабля, что гость был уничтожен, а я, возможно, покину флагман на некоторое время. Только нужно покорить эти наручи, потому что они с сюрпризом. Так бывало иногда. Божественные артефакты таили в себе много скрытых функций, и среди них всегда была частичка души, которую вложил в изделие мастер-создатель. Именно для того, чтобы эта самая частичка приняла меня, мне предстояло найти стража, которого установил предыдущий хозяин. Это мог быть дух или атакующая способность, которая ударит в самый неподходящий момент. Все, что угодно, можно ожидать от божественного артефакта. М да, это не у архидемона отобрать секиру. У одного из владык преисподней попросту не было возможности полностью овладеть изделием бога. Покорение проходило просто. Следовало перейти на астральный план бытия, влить в изделие бессмертного немного, совсем чуть-чуть праны, или в случае с демоном жизненной эссенции, а после следить. Страж всегда проявит интерес к энергии. Дух поглотит ее, способность атакует. Поэтому я уселся за стол подальше от испорченного места, положил ладони на браслеты, прикрыл глаза и нырнул в астрал. Чтобы через миг уже оказаться в созданной моим воображением комнате с белыми стенами и деревянным верстаком, на котором и обнаружились артефакты. «Ну вот, теперь я хорошо вижу их истинную природу. Можно продолжать покорение». С каждой моей руки на браслеты соскользнули капли божественной энергии, а я тут же отшагнул назад и поставил перед собой божественный щит веры, приготовившись к отражению атаки. И она не заставила себя ждать. В один миг над артефактами заклубилась серое марево, из которого в разные стороны ударили жгуты. «Все-таки способность...» Что ж, так даже проще. Щит Веры отклонил несколько жгутов, и я уже приготовился развеять его, когда из Марева вырвалась черная тварь, очертаниями похожая на человека. Удар, и щит разлетелся на осколки. Паразит? Этот идиот Лофт засунул в артефакт паразита? В одно мгновение я полностью изменил окружающее нас пространство, потому как сражаться с бывшим богом в замкнутом помещении... Рановато мне еще до такого... Так что следующий рвок вперед черный хищник сделал в пустоту, кубарем полетев по крутому склону горы вниз. Выигранного времени мне хватило, чтобы применить банальную способность. Толчок силы, после чего остатки серого марева сдунуло прочь, и я подхватил уже освобожденные от стражи наручи, сейчас больше похожие на широкие браслеты. Причем здесь, в Астрале, надписи на языке содружества отсутствовали, что подтвердило мою догадку. Вообще, я мог уже покинуть астрал, но, увы, один из законов Вселенной требовал от меня доведения дела до конца. Энергетический паразит должен быть уничтожен, и это будет крайне непросто сделать, учитывая, что мой двуручный меч сейчас не опаснее простого холодного оружия, выкованного смертным. Придется тратить прану. А вообще, надо будет приобрести более могущественные способности, как притечь, так и демонические. Сдается мне, там будет, чем удивить даже Бога. За то время, пока я забирал наручи, а после размышлял, паразит успел сориентироваться и сейчас приближался ко мне большими прыжками. Что ж, посмотрим, насколько могущественную тварь вырастил развоплощенный лофт. Безумного пожирателя энергии я подловил в прыжке, применив малый божественный хлыст. Опасное проявление силы, против которого могут выстоять лишь архидемоны и великие духи. Паразит был сильнее любого из них, но у него отсутствовал разум, и имелась одна слабость. Эта тварь стремилась к источнику праны, не обращая внимания больше ни на что. Удар и пылающий медью хлыст захлестывает черное тело. Рывок. Невесомая тварь взмывает вверх, а затем, подчиняясь моим движениям, со всего маху ударяется о гладь небольшой лужи плазмы и начинает тонуть. «Пространство вокруг оглашает яростный вой, который бьет по самому разуму. Нет, существо кричит не от боли, а от осознания, что так и не удалось добраться до носителя праны. Я дождался, когда паразит погрузится в звездное пламя полностью, сгорит дотла, и только после развеял хлыст. Осмотрелся, прочувствовал окружающий меня астрал» и только после вернул свое сознание в физическую оболочку, доставшуюся мне от Виктора Огнева. До шлюза, к которому пристыковался малый разведчик А-класса, добрался за несколько минут и сразу же пошел на корабль. «Где магистр?» — встретил меня невысокий седой мужчина, облаченный в бронескафандр А-класса. «Вольный пилот Арком Болот», — уточнил я. Получив утвердительный кивок, показал руки, на запястьях которых находились наручи, и продолжил. «У меня для тебя одна новость. И несколько уточняющих вопросов». Конечно же, несколькими вопросами дело не окончилось. Во-первых, я ничего не знал о Лиге Пустоты, за исключением того, что получил с базой знаний юриста. Своего рода гильдия убийц, специализирующаяся на устранении любого разумного, кроме дворян и орденцев. У Лиги есть иерархия я вдруг оказался на ее вершине. У Лиги есть два кодекса, внутренний и внешний. Есть скрытые секретные базы, есть легальные источники дохода. Лига как сеть, разбросившая свою паутину на все содружество. Ты можешь всю жизнь прожить рядом с ее представителем, но никогда не узнаешь об этом. И теперь все это стало моей проблемой. Почему? потому что Лофт для создания своего детища использовал личные божественные символы. Хитрец сотворил себе пастлу, приносящую ему ежедневно прану. Да, мало, по чуть-чуть, но это работало. И главное, не привлекало альфа-праймов, а также магистра-искоренителей с императором. Чтобы все это детище стало работать на меня, предстояло провести довольно обширную работу, начиная с замены символов и заканчивая самым главным. Изменением самой сути Лиги, потому что способ, которым добывалась прана для Лофта, нарушал законы Вселенной. «Что ж, начнем с малого», — произнес я, подняв взгляд на Аркама Болута. «А если быть точным, на старшего контролера Болута». «Арком, ты готов стать одаренным?» «Впрочем, у тебя нет выбора».